18. -е. Забавная штука время. Мы вылетели из Толмачёво в 10:00 утра, провели в полёте в общей сложности около 7 часов, плюс ещё примерно час заняла пересадка в Москве, а в Дюссельдорфе приземлились ровно в полдень. Словно с момента вылета из Новосибирска прошло не более пары часов. Однако, несмотря на то, что мы словно бы перенеслись в прошлое, усталость от длительного перелёта никто не отменял, но я к подобным манёврам человек привыкший, а вот Даша выглядела совсем разбитой. Весь полёт она переживала, и несмотря на мои красноречивые убеждения, уснуть так и не смогла. Мы поехали сразу в отель. В аэропорту нас встретила машина, и Глеб сел на переднее сиденье рядом с водителем, а мы с Дашей разместились сзади. По дороге минуты 2 она честно пыталась разглядывать пейзажи за окном, но очень быстро её сморил сон, и девушка вырубилась прямо на моём плече. Я позволил себе объятия и уткнуться носом в затылок, в волю, наслаждаясь запахом мягких волос. Но кайфовал я недолго. Дорога до отеля заняла всего около 15 минут, очень скоро мне пришлось разбудить девушку и выпустить из своих объятий. Вышколенный персонал отеля встретил нас с распростёртыми объятиями и оперативно заселил в забронированный ридгей номер. Номер, надо сказать, вполне приличный, с впечатляющим видом из огромных панорамных окон в пол, к которым с детским восторженным взглядом бросилась Даша, едва мы переступили порог. Подбежала до да так и застыла, любуясь городом и рекой Рейн, что были видны как на ладони. Я отпустил портье, выдохнув ему чаевые и подошёл к девушке сзади вплотную. Деликатно положил свои руки на её талию. коснулся подбородком макушки, напряжённо ожидая реакции на свои действия. Теперь я знал, насколько непросто ей даётся подобное бесцеремонное вторжение в личное пространство. Я ожидал чего угодно, но девушка стояла смиренно, не трепыхалась, не пыталась толкнуть, только поза стала чуть более напряжённой. Украденных в машине объятий мне было чертовски мало, и дико хотелось ещё хоть немного подержать её в своих руках, ощутить хрупкость девичьего тела. Втянуть носом её нежный запах, и я надеялся, что она позволит мне это сделать. Нравится вид, негромко спросил, подцепив двумя пальцами прядь волос у виска и аккуратно убрав её за ушко. Не удержался и легонько погладил нежную кожу на шее под мочкой. Да, очень. В восторженном шёпоте отозвалась девушка, и я непроизвольно улыбнулся. Кажется, мы начинаем реагировать на прикосновения вполне адекватно. И словами не высказать как мои губы коснулись макушки, оставив на ней лёгкий невесомый поцелуй, рука, что гладила шею, сама собой скользнула в пушистые волосы, провела пальцами по тонкой коже головы на затылке, и я снова не удержался от кайфа вдохнуть полной грудью крышесносный аромат. Лишь после этого с неохотой убрал руки от девушки, и отступил назад. Дистанцию следует сокращать постепенно. Отошёл в гардероб, вынул пальто, расстегнул несколько пуговиц на рубашке. Девушка повернулась спиной к окну и всё это время настороженно наблюдала за моими действиями. Мне нужно поработать, объяснил ей, доставая из сумки лэптоп и усаживаясь вместе с ним на диван. Ты можешь выбрать любую спальню, какая тебе больше понравится и ложись отдыхать. Обед нам принесут в номер, а ближе к вечеру прогуляемся и поужинаем где-нибудь в городе. Может, я могу чем-то помочь? Вдруг огоршила она меня вопросом, значение которого я понял не сразу. В чём? Наверное, слишком строго спросил, потому что Даша сразу опустила взгляд и как будто смутилась. Ну, по работе? Увлечённо разглядывая носы своих сапожек, пояснила она. Я очень хорошо знаю Excel, могу создавать таблицы со сложными формулами. Ещё могу набирать текст, писать письма, например. Отлично владею грамотной русской речью. Я ведь хотела стать учителем русского языка и литературы. Могу искать нужную информацию в интернете и составлять по ней краткое или подробное резюме. С минуту разглядывал девушку, переваривая услышанное. Последние из женщин, с которыми мне доводилось иметь отношения, каждый раз стоило мне сесть за работу, её присутствие раздражённо закатывало глаза, жалуясь на отсутствие должного внимания с моей стороны и дикую скуку. В качестве панацеи от подобных бед я использовал свою пластиковую карту, которую мадам получала лично в руки. После чего Горделева отправлялась компенсировать недостаток внимания и развеивать скуку с запойным шопингом. Те, что были до неё, вели себя примерно таким же образом. Разумеется, я не ожидал от Даши подобного поведения. Я знал, что как раз она, в отличие от большинства других, не станет выносить мне мозг, жаловаться и высказывать недовольство. Но того, что девушка вдруг решила предложить мне свою помощь, даже предположить не мог. Это так умилило, если честно. Конечно, её умения мало чем могли мне помочь, но сам факт, что она проявила такое желание, и желание совершенно искреннее, буквально сразил на повал. Я оценил и даже не сразу нашёлся, что ответить. Спасибо за предложение, Даша. Если мне понадобится помощь, я буду иметь в виду. Девушка, кажется, немного расстроилась, вежливо кивнула, слегка поджав губы, ушла в глубь номера, а я сосредоточился на работе. Обедал в одиночестве, потому что Даша уснула и сладко проспала до самого вечера в одной из спален, куда я без церемонно сунулся, чтобы позвать её на обед. Но рука не поднялась разбудить. А вечером, как и обещал, мы вдвоём отправились погулять. С погодой не подфартило. Небо затянуло серые тучи, для прогулок было слишком промозгло и сыро. Да и ещё раз обиделся, что смотреть в Германии особо не на что. Одинаково вылизанные мощёные улочки, низкие дома чужеземной архитектуры с редкими вкраплениями элегантных современных построек. Скучная публика. Но глаза Даши всё равно горели ярче, чем звёзды на ночном небе в ясную погоду. Она с тихим восторгом без конца оглядывалась вокруг, словно стараясь впитать в себя как можно больше новых впечатлений. Её восторг странным образом воодушевлял и меня. Проголдалась, приобнял за плечи, и на этот раз девочка отреагировала вполне спокойно. Не вздрогнула даже Нина приглася, наоборот, посмотрел на меня тёплым открытым взглядом и подарила робкую улыбку. Кажется, да.